осенние чувства гаснут розовые краски в бледном отблеске луны замерзают в динах сказки о страданиях весны светлых вымыслов развязки в черный креп обличены и на праздненствах все пляски ликом смерти смущены Под лучами юной грезы Не цветут созвучие розы На крутинах красоты, И сквозь окна снов бессвязных Не встречают звезд алмазных Утомленные мечты.